Глава 20. Мистер Тиберий Грейвэйт несколько опешил офицер вооружённых сил моей планеты, когда перед ним вышли явно один в броне, а также Алиса, появление которой его явно насторожило. Если наступит время тьмы, всегда появится луч света, продолжил я фразу, отдавая команду убрать маску шлема. Доволен офицер. Так точно, мистер Грейвэйт. Вытянулся офицер, перехватил свой автомат в одну руку, расположив его вдоль своей ноги дулом вниз, а вторую руку приложил кулаком к груди. «Командир 22-й малой бригады специального назначения Андер Морвас прибыл в пункт вашей возможной дислокации с целью обеспечения вашей защиты и сопровождения в основной оперативный штаб управления планетарной обороной». «Расслабься», – усмехнулся я. «И не смотри так на девушку. Они этого не любят. По морде получишь». А вообще этот цестус молния, обучаемый на четвёртом году в академии, прислан для обеспечения поддержки в рамках сопровождения и сохранения моей жизни. Понял, сэр. Ещё раз стукнул кулаком по груди Андер, после чего спокойно вздохнул и приложил руку к уху. Объект найден. Сворачиваем периметр. Следим за обстановкой. При появлении противника немедленно открывать огонь. Занимаем места в транспортном судне по моей команде. Развернувшись, офицер медленно пошёл в сторону летательного аппарата, прихватив автомат в обе руки. Он всё равно был напряжён, ведь раньше такие мероприятия никогда вживую не выполнялись, всё только в рамках тренировок отдельных формирований. А сейчас вся система защиты планеты подверглась полной апробации, даже реализацией заранее заложенных планов. Только планету на военное время не перевели. То тут, то там мелькали силуэты достаточно хорошо оснащённых бойцов. Конечно, их снаряжение не сравнится с моим, но оно явно на порядок лучше того, в какой облачены наемники моего брата. Действия бойцов с виду были достаточно слажены. Они не делали резких движений, не суетились, занимали как можно более хорошо защищённые места, чтобы обзор при этом минимально страдал. Как минимум троих убьют почти сразу при наступлении, несколько недовольно поделилась со мной мыслями Алиса, украдкой смотря по сторонам. Вон тот, на 11 часов, слишком сильно вылезает из-за дерева. Один-единственный выстрел, и его отправят на тот свет. Боец на два часа вообще словно и не пытается прятаться. Тоже труп. На восемь часов боец. Половина туловища торчит из-за врага. Легкая цель для любого стрелка. Да и граната его моментально на тот свет отправит. И что это вообще за прикол про свет и тьму? Кодовая фраза, усмехнулся я. Не вникай. Тут отец с дедом в свое время целую систему обороны разработали. Много условностей. В общем, просто не вникай. о про бойцов. Скажи это офицеру. Пускай он своих взрючит, а то он тоже перенернчил, не следит за своими. Ну, Алисе за словом в карман не полезешь. В два шага догнав офицера, она прямо разложила, как именно его подставили его подчинённые и почему он, да и мы, оказались бы обложены противником со всех сторон. По фигуре Андра было понятно, что его это несколько пристыдило, а девушка на этом не закончила. Она продолжила поливать его отборной бранью, показывая ему, какой он никчёмный командир. Вы тут персону планеты номер 1 защищать прилетели или подставить его? рычала девушка, идя шаг в шаг с командиром этого отряда. Ваши бойцы вообще не понимают, где оказались и что делают. Если тебе регрейвает, умрёт, вы последуете сразу за ним. А у нас вообще не учения. На планете реальный враг. Если вы летели, то должны были видеть огромный танк, который чуть нас не уничтожил. И как вы вообще допустили появление такой техники на этой планете? Почему сразу не предприняли меры? Да вы вообще бесполезные войска. Молния слегка повысил голос и я смотрел на Алису ледяным взглядом. Прошу вас воздержаться от резких высказываний по поводу всех войск. Это уже моя работа. Ты же хотела просто показать данному офицеру его недостатки и недостатки его отряда. Что-то буркнув себе под нос, она сравнялась со мной и как-то недовольно посмотрела на меня. Даже шлем на мгновение для этого деактивировала. Ну и фиг с ней. Не зная от границы, слишком импульсивно и эгоистично. Вот только мое шестое чувство ревет. «Кстати, а как ты вообще рукой двигаешь?» Удивленно спросила она по мысли каналу. «Я же видела, что она у тебя плетью повисла. Ты не мог ей даже пошевелить?» «Умные приводы в броне!» Довольно ответил я. «Нигде в описании это не проскакивает, а вот оно работает. Конечно, топорно все как-то». Но чтобы удерживать ровно винтовку, этого хватает. В общем, современные технологии и наноразработки. Надо будет снабдить свою будущую броню такой же функцией. Если мои способности будут и дальше так меня выжигать, то это точно пригодится. Кстати об этом несколько задумчиво сказала Алиса. Я нашла в базе данных один похожий случай. Только человек там загорелся обычным пламенем, когда перенапрякся, а не как ты чёрным. Но всё же очень похожий случай, примерно так же, как и у тебя всё было. Я тебя внимательно слушаю, рассказывай дальше. Да что рассказывать? Напряглась она. Парень тогда решил использовать разом весь свой доступный резерв АТФ, из-за чего его недоразвитые каналы не выдержали. Когда перейдёшь на второй год обучения, подробнее об этом узнаешь, но скажу так. Пока у тебя не будут все три параметра одного уровня, например, третьего, ты не сможешь применять способности третьего поколения твоего зерна. А сейчас, когда летел снаряд, у тебя минимум способность четвёртого поколения была. Оценить я толком не могу. Я спец не того профиля. Но лично я могу оперировать сейчас способностями только третьего поколения, и то они мне даются очень тяжело. Поколение способностей и развитие зерна нахмурился я, быстро закрыв своё лицо маской шлема. Как-то всё слишком сложно. Почему нельзя дать свободно человеку развиваться? Зачем такие условности? Ты вообще на занятиях до реальной практики преподавателей слушал? Удивлённо раздражённо спросила Молния, повернув голову в мою сторону. Если не слышал, то сейчас короткий лекбез. Во-первых, человеческое тело не способно выдерживать резкие изменения в своём организме. Раньше много народа погибало именно из-за того, что их тела отвергали улучшения. Сейчас же благодаря медицинским агрегатам всё проходит куда более спокойно. Но иногда бывают казусы, с которыми даже высокие технологии не могут справиться. Во-вторых, на протяжении первого года обучения всё равно следят за теми, кого отобрали на обучение, и практика показала, что не зря. Если бы тот придурок, что попытался тебя убить, обладал способностями, то ты сто процентов бы не дожил до сегодняшнего дня. Почему проглядели этого индивида, это отдельный вопрос. Но, видимо, в академии начала побеждать бюрократия. Как сказал бы мой брат, нужен экстренный стресс-тест всей управляющей жилки. Что-то такое было, да, согласился я с ней. Но все же запомнить нереально. Я тогда, видимо, посчитал, что это лишняя информация, не совсем нужная. Вот и не запомнил. Зря. Пока мы шли до летательного аппарата, я всё ожидал нападения на нас. Но, видимо, судьба оказалась благосклонна к нам, и на нас так никто и не напал. Когда я занял своё место, кресло было выделено цветом, да потом и офицер на него указал. Я спокойно уселся, поставив снайперскую винтовку между ног. Алиса садиться даже не хотела, встала возле открытой двери, сняв с предохранителя свою автоматическую двуствольную винтовку. "Можешь даже на неё не засматриваться", спокойно сказала девушка офицеру. потрогать и подержать в руках не дам. Увидеть её в действии сможешь только в случае нападения на нас. Попытаешься хоть пальцем до неё дотронуться отстрелю. Эта ситуация меня немного позабавила. После этой фразы офицер несколькими короткими шагами отошёл в сторону и стал тихо раздавать приказы своим бойцам, чтобы они постепенно снимали посты охраны. В этот момент даже Молния подметила грамотный ход, особенно тот факт, что снимаются сначала самые дальние рубежи, а потом всё ближе и ближе. Когда последняя пара бойцов забежала в боевой транспортник, военные заняли свои боевые посты, а ич с пулемётами и пушками было достаточно. Разработка нашего местного конструктора по заказу моего отца. Мы тут же оторвались от земли и медленно начали набирать скорость. Алиса же спокойно уселась рядом со мной, разместив свой автомат так же, как и я снайперку. Влетев где-то на милю в высоту, я направил свой взгляд на экран, что находился передо мной. Видимо, специально его тут разместили, чтобы старший аристократ мог непосредственно контролировать ситуацию и оценивать обстановку. Экран был не особо большого размера, где-то 20 дюймов по диагонали, но всё же этого было достаточно, чтобы одновременно следить за обстановкой с четырёх камер, расположенных по кругу воздушного транспортника. С воздуха планета выглядела весьма мирно, хотя тут тут, то там виднелись столбы дыма, а местами были видны последствия продолжающихся взрывов тяжёлых снарядов. По всей видимости, войска начали выкуривать противника из лесов, стараясь не вступать с ними в прямую конфронтацию. Правильное решение, особенно если учитывать тот факт, что почти вся техника противника была уничтожена. Манёвренность у них сейчас была на низком уровне. Пару раз мимо нас пролетали тяжёлые флайнги, которые своим внешним видом походили на каких-то огромных экзотических птиц. Управлялись эти птички одним пилотом, а за вооружение отвечал второй член экипажа. ну или просто стрелок. Когда они выстроились в клин рядом с нами, сразу стало понятно, что они наше сопровождение. А ещё это позволило лучше разглядеть их, ведь до этого момента я и не видел ни разу. На носу флангов находились спаренные пушки калибра ЭДК 32 мм. На глаз трудно определить. Скорее всего, это было единственное вооружение под управлением пилота, судя по расположению. Остальное было в руках стрелка. На крыльях было несколько управляемых ракет, скорее всего, некоторые из них были класса воздух-воздух, а какие-то воздух-земля. Виднелись пусковые установки неуправляемых ракет. В каждом барабане было по 30 с лишним снарядов. По противнику в окопах точно не поздоровится, когда на него такой шквал огня рухнет. Также было несколько башенных установок с тяжёлыми пулемётами в них. Ворощались они самостоятельно, постоянно отслеживая движение по периметру. Одна такая башенная установка находилась под днищем, две других по бортам птички между её крыльев. Но ну и скорее всего были системы отведения ракет. Да и ещё какая-нибудь активная защита. Помню, как отец хвалился разработками наших конструкторов. С улыбкой на лице сказал я: "И испытывали даже в реальных военных действиях, во время бунта на какой-то планете нашего клана. Какой ветви принадлежала точно эта планета, я сказать не могу. Но там даже армия восстала. Вот птички эти себя тогда хорошо показали". А? Ты о чём? Вышла из транса Алиса, поматав головой в разные стороны. Это Я немного задремала. Я про фланги говорил. Вздохнул я и помотал головой в разные стороны. Ладно, забей, и будь настороже, пожалуйста, а то мало ли что произойдёт. Не так давно я тоже просто летел на транспортнике, а его неожиданно сбили. Не хочу повтора. Ну, этот транспортник всё же боевой, тоном отличницы подметила девушка. Да и прикрытие, судя по вооружению флангов, довольно хорошее. Только дурак сюда сонится, да и сдохнет наверняка. За почти 4 года такие ситуации считывать научилась спокойно. Ого, хмуро ответил я, так как всё же какое-то внутреннее переживание не давало успокоиться. Всё же мне как-то не по себе. Не каждый день почти в открытую начинаешь противостоять своему клану. Эх, как бы мне сейчас отец по Затыльников надавал. То, что сделал бы твой отец, уже неважно. Начала серьёзно выговаривать мне Алиса. Ты сделал то, что считал должным, что считал лучшим для своей планеты. Потери они так и так были бы. Только сейчас они произошли за раз. Да и то не так много, как я думала. А вот если бы ты не захотел противостоять своей семейке, то всё было бы куда хуже, поверь. Видела один раз, как работают такие наёмники. Слышал про понятие город-призрак. Я промолчал, так как говорить сейчас что-то было излишне. Молния была права. Эти уроды на потеху просто медленно бы вырезали население, воровали бы их имущество, а со временем вырезали и всех военных. Но всё же мне интересно, что мне ответит наш командующий, когда я задам ему животрепещущий вопрос.